Глава двадцатая Прошло несколько месяцев с того дня, как я захлопнула за собой дверь старого дома через дорогу. Сначала в душе была пустота. Огромная, звонкая, как пустая цистерна. У зависимой забрали ее больные отношения. Я жила как во сне. Вставала, ухаживала за осланом, доила коров, варила сыр. Но все движения были механическими. Душа словно испарилась, оставив лишь оболочку. Но горы не терпят пустоты. Они постепенно заполняют ее своими звуками, запахами, своим суровым дыханием. И жизнь, упрямая и настойчивая, стала по капле возвращаться в меня. Через смех ослана, через терпкий запах созревающего сыра в подвале, через усталость в мышцах к концу дня. Моя маленькая сыроварня требует все больше сил. Одной мне с коровами, дойкой, бесконечными котлами и прессами нелегко. Руки не успевают, спина ноет по ночам. Я не жалуюсь. Это боль честно заработанных денег. Не та приятная, что разъедает душу бездельников. Нанимаю на работу двух одиноких вдов. Становится легче. Как-то утром приезжает мой брат Руслан. Он выходит из уазика, как всегда суровый, немногословный. Аслан радостно бросается к нему, а брат подхватывает его и подбрасывает к небу. Я смотрю на них и улыбаюсь. Редкая улыбка уже не причиняет боли. «Сестра, у тебя хозяйство растет!» — говорит Рустам, ставя Аслана на землю и окидывая взглядом двор. «Одним женщинам тяжко. Справляемся!» Коротко отвечаю я, вытирая руки о фартук. «Чтобы справляться, нужны мужские руки, сильные. Я привез тебе работника». Из машины выходит парень. Высокий, плечистый, но как-то по-юношески поджарой. Лицо скуластое, с темными, почти черными глазами. Во взгляде никакой наглости, только спокойная, испытующая глубина. Он одет по-рабочему, но аккуратно. «Это Вазир», — представляет брат. «Сирота, из дальнего аула. Руки золотые и язык не распускает. Можешь доверять, как мне». Я киваю, доверяю брату безоговорочно. «Здравствуй, Вазир». «Здравствуй». Голос у него низкий, грудной, но говорит так, словно бережет каждое слово. Взгляд скользит по мне без малейшего любопытства. Переходит на ослана, прячущегося за мою юбку. В темных глазах на мгновение мелькает что-то теплое, почти нежное. «Работа есть», — говорю я. «Траву на косить накосить, дров наколоть, котлы таскать. По силам?» «По силам», — кивает он. Больше ни слова. С этого дня Вазир становится частью моего хозяйства. Он действительно работает, не покладая рук. Молча. Никогда не жалуется, не бросится раньше уйти. Он приходит на рассвете и уходит затемно. Косит траву ровными, красивыми рядами. колят дрова. Аккуратные поленья складывает в идеальную поленницу, Таскает тяжелые котлы с молоком. Мышцы на сильных руках играют, но лицо остается невозмутимым. Он не пытается со мной заговорить, не задает вопросов. Не смотрит на меня, как на женщину. Его взгляд всегда уважительный и даже отстраненный. Вазир смотрит на меня, как на хозяйку, на человека, который дает работу. И в этой его отстраненности есть странное успокоение. Я могу рядом с ним быть собой. Не нужно притворяться, бояться мужской оценки или скрытого намека. Иногда по выходным к нему привозят мальчика. Лет четырех, темноволосого, с огромными печальными глазами. Точь в точь, как у Вазира. Это его сын. Мать мальчика, его первая жена, умерла при родах. Я знаю это от брата. В эти дни Вазир преображается. Суровое молчаливое лицо смягчается. Он не бросает работы, но теперь маленький Дамир сидит у него на плечах когда он носит ведра или, важно, шествует рядом, когда отец везет тачку. Однажды я наблюдаю за ними из окна. Вазир учит сына чинить забор. Он не говорит длинных поучений, он показывает. Берет маленькую ручку сына в свою, и они вместе забивают гвоздь. Медленно, терпеливо. Я вижу, что Дамир смотрит на отца с обожанием, смешанным с благоговением. Зрелище трогает мое сердце до самой глубины, будет в нем новую, незнакомую боль. Не боль утраты, а боль признания того, что бывают мужчины, которые не ломают, а строят, не предают, а защищают, которые любят своих детей без громких слов, но делами, каждым своим движением. Как-то раз ослан падает и рассекает коленку. Он заливается горькими слезами. Я бросаюсь к нему, но вазир оказывается ближе. Он не говорит «не плачь» или «сейчас пройдет», а молча достает из кармана чистый платок, смачивает его водой и аккуратно промокает кровь. Потом смотрит на Аслана серьезными глазами. «Мужчины плачут только тогда, когда больно по-настоящему», — говорит он тихо. «А это царапина. Ты же мужчина». Аслан смотрит на него, перестает реветь и кивает, всхлипывая. «Ну вот!» — Вазир одобрительно хлопает его по плечу. «Иди к матери, она тебя пожалеет как следует». Я забираю сына, и наши взгляды встречаются. В его глазах я вижу не жалость или подобострастие, а понимание материнской боли и уважения. Вечером того же дня мы остаемся вдвоем у костра где топится сыворотка. Пахнет дымом и парным молоком. Аслан уже спит в доме. «Спасибо за сегодня», — говорю, нарушая наше привычное молчание. «За Аслана!» Он помешивает варево, не глядя на меня. «Пустяки. Мальчишку жалко. Он сильный. Сквозь слезы это видно». «Твой Дамир? Он очень на тебя похож». Вазир на секунду замирает. Кивает. Да, характером тоже. Упрямый. Счастливый мальчик. У него есть отец. Он поднимает на меня глаза. В отсветах пламени его лицо кажется еще более серьезным. У твоего тоже есть отец. Ты. Ты ему и отец, и мать. Это дорогого стоит. От этих простых слов у меня перехватывает дыхание. Никто никогда не говорил мне этого. Никто не видит во мне силу. Иногда мне кажется, что меня одной ему мало. Признаюсь, глядя на огонь. Что я не справлюсь. «Справляешься», — говорит он с такой несокрушимой уверенностью, будто знает это наверняка. «Ты, как эта гора. Снег выпадет, ветер подует, а она стоит. И траву зеленую весной снова родит. Он встает, чтобы донести очередной котел. Наш разговор окончен, но его слова остаются со мной. Они греют сильнее, чем огонь в очаге. Я смотрю на его широкую спину, на его уверенные движения. И впервые за долгое время чувствую не тревогу, не страх, а странное тихое спокойствие. Словно в мою жизнь вошел не работник, а молчаливый страж. Джигит, который не обещает золотых гор. Но своим присутствием, своей честной работой говорит громче любых клятв. Сердце, еще недавно разбитое, остекленевшее от боли, начинает потихоньку оттаивать. Не от страсти, от уважения, от тихой молчаливой надежды в порядочность не только моих родственников, но и других мужчин.